Глава 14. За окном медленно сгущался сумрак. Мы уже успели поужинать, и теперь перебрались в большую комнату, которую можно было смело назвать гостиной. И скажу честно, она была примечательна. Я с удивлением обнаружила здесь картины. Нет, правда, на стенах висели полотна, и пусть казалось, что их нарисовал ребенок, но все таки это были картины, точнее, портреты и пейзаж. Я подошла к каждому и некоторое время всматривалась в них, машинально отмечая ошибки, сделанные неизвестным художником. Это подсказало мне, что рисовать я умею, по крайней мере, знакома с изобразительным искусством. Если бы мне дали карандаш, то я смогла бы нарисовать более похоже, чем вот эти вот карикатуры, однако ничего подобного я пока предлагать не стала. Но не забыла поохать и восхититься. «Это ты, уважаемая Селек», произнесла я, указав на изображение женщины. Опознала я старшую каншу по филяму, который и сейчас был надет на ней. Вот он вышел очень даже неплохо. В остальном портрет можно было адресовать любой жительнице Таганов, потому что там была просто нарисована женщина. Однако Селек мило улыбнулась и чуть склонила голову. Я люблю этот рисунок, сказала она. Вышла очень красиво. Это верно, кивнула я. Очень красиво. Кто же его рисовал? Мне даже подумалось, что она сейчас скажет, что нарисовал ее сын, когда был еще ребенком, и потому мать бережно хранит его. Однако Канша ответила, рисовальщик из другого тагана. Мой сын приглашал его для того, чтобы он нарисовал всех нас. Он мастер, соврала я, не моргнув глазом. Да, важно, ответила Селек. На другом портрете был изображен, конечно же, Архам. Его я опознала по челыку. Да, стоит пояснить, что из себя представляет головной убор Каана, раз уж так часто упоминаю его. Так вот, ничего общего с короной или просто венцом он не имел. Скорее, это была остроконечная шапка из кожи, похожая на шлем, только без наносника, но с небольшими наушниками и отороченная узкой полосой меха. Еще была бляха из белого металла, на которой красовался символ тагана зеленых земель. «Ничего величественного в Челыке не было, но и эту мысль я оставила при себе. Даже ты ни Яру не говорила. Это их традиции, и не мне фыркать и диктовать изменения. Хотя бы пока меня об этом не попросят». А вот портретов жонка Анна не было, по крайней мере, в гостиной. Зато имелся единственный пейзаж. Он тоже больше поминал детский рисунок, но нарисованный все же более реалистично. Это были холмы — те самые, по которым вели Саулов с дальнего выгона. Я легко узнала их. Я могла бы похвалить это полотно с большей искренностью, но не стала этого делать, полагая, что для обитателей дома важнее все-таки их портреты, потому просто констатировала. «Хорошо вышли холмы». «Да», — снова кивнулась селек и устроилась в одном из низких деревянных кресел. Я последовала ее примеру. «В гостиной сейчас были мои одни», трапезной с нами сидел и Архам, но пока он к нам не присоединился. Возможно, его мать хотела что-то сказать мне наедине, а может, Каан сам не желал присутствовать здесь и развлекать гостью брата, имевшую подозрительные зеленые глаза. Впрочем, меня это волновало мало. Моей целью была именно Селек, и она не отходила от меня ни на шаг пока никаких важных разговоров не происходило. За ужином мы вели светскую беседу ни о чем, о зиме, о лете, о том, как мне живется в Вертогене, нравится ли мне здесь. Я охотно отвечала, но когда понимала, что мы подходим к неудобному вопросу, уводила разговор в сторону, то расхваливая дом, то спрашивая о здоровье домочадцев, а то перебиралась на дочерей Каана. Отвечала мне в основном селек. Архам лишь иногда произносил скупые фразы, и мне все больше казалось, что он тяготится моим визитом. Это вызывало живейшее любопытство. Что именно было Каану не по сердцу? Как я уже говорила, мое спорное происхождение или же то, что я гостья его брата? А может, было что-то еще? К примеру, ему не нравилось, что мать вновь пытается навредить Таньяру? Хотелось бы в это верить, потому что тогда был шанс вытащить наружу истинное отношение брата к Алдару. И в то, что где-то в глубине каанского сердца еще дремлет под слоем золы память о том, что когда-то они были связаны не только одной кровью, но и дружбой, тоже хотелось верить. Однако до таких открытий и откровений было еще далеко, и поэтому я просто приняла негостеприимное поведение хозяина дома. И пока мы остались наедине с главной паучихой зеленых земель, я с вежливым интересом и улыбкой рассматривала ее. Селек должно быть было лет пятьдесят, и выглядела она весьма недурно. Если бы меня попросили определить возраст женщины на взгляд, то я дала бы ей не больше сорока, а может и около того». Моложавая, внешне приятная и опрятная. Ее волосы были заплетены в косу и скручены на затылке. А из золотых пластин с чеканкой покоилась на полной груди, обтянутой тканью простого платья, богатство которого составляла разве что только вышивка. Приятные черты лица портили только тонкие губы, передавшиеся и сыну. Светлые голубые глаза смотрели прямым взглядом, и в них явно читался ум. На устах блуждала ответная улыбка. Держалась Селек спокойно и уверенно. Она была госпожой, и это легко угадывалось в горделивой посадке головы в самой ее расслабленной, но не вальяжной позе. А еще в этой женщине угадывалась властность И именно это позволяло поверить, что она способна не только напакостить соперницы и наговорить сыну гадостей на отца и брата, но и составить настоящую интригу и управлять людьми, приближенными к ней. Действительно умная и очень опасная женщина. Достойный противник, сильнее, чем я предполагала. Я потупила взор, чтобы мое изучение персоны старшей Каанши не выглядело вызовом. «Пусть думает, что пересмотрела меня». И чтобы еще больше подчеркнуть преобладание ее воли над моей, я поерзала в кресле, продемонстрировав чувство неловкости. И после того, как начала озираться, чтобы не встречаться с ней глазами, Селек нарушила молчание, и я поздравила себя с тем, что верно поняла затянувшуюся паузу. Меня испытывали и давали ощутить, кто здесь хозяйка положения». Канша была удовлетворена моей растерянностью, а я тем, что она в нее поверила. «Таньяр хорошо заботится о своей гостье?» — спросила Селек. Я посмотрела на нее и снова улыбнулась. «Таньяр — гостеприимный хозяин», — ответила я. «Да, наш Алдар щедр», — произнесла Канша. «Он привез много красивых платьев из Курминая, только он туда и ездит и знает, чем порадовать женщину». Признаться, я насторожилась, ощутив подвох. Увидеть его не смогла, пока не смогла. Но внешне удержала благожелательное выражение на лице и ответила, «Я бы хотела побывать в Курминае». Таньяр говорил, что там красиво. «А ты была в Курминае, Селек?» «Нет, я люблю свой таган», — сказала она, но мне вдруг почудилось, что вопрос задел женщину. «Он красив и богат. Что хорошего в Курминае? Платье?» Озеро улыбнулась я. «Зато у них нет наших холмов и лугов», — заметила Селек. «Холмы хороши и луга», — не стала я спорить. «Но разве не любопытно посмотреть на то, что есть в других таганах?» «Нет, мне не любопытно», — неожиданно резко ответила Каанша, но сразу же поспешила улыбнуться, чтобы скрыть внезапное раздражение, а я поняла. Она хотела побывать в Курминае, наверное, не только там. И мне подумалось, что это стало ее несбыточной мечтой, потому что сначала в родном Тагане ее держал муж и маленькие дети, а потом страх потерять власть, пока будет отсутствовать. И среди достопримечательностей Курминая она в первую очередь упомянула платье. А следом пришла иная мысль. Уж не баловал ли вазам Эйшен дорогими подарками, которые не получала его первая жена, к примеру, платьями, сшитыми курминайскими мастерицами. И Если это так, то поводов для ревности у Селек хватало. Тогда это минус вазаму, если не сумел распределить внимание между двумя своими женщинами, раз уж одной не обошелся. Хотя, если первая жена никогда не была им любима или успела быстро разочаровать, а вторая Мама была очень доброй. Да, в сравнении с чистолюбивой и заносчивой селек, Эйшен должна была казаться чистой родниковой водой, и потому муж мог ее баловать, но пренебрег женщиной, которую привел в дом первый. Зато и ненавидела старшая Каанша, мать Таньяра, зато измывалась и мстила, пока совсем не избавилась от соперницы. А потом хотела забрать себе все, чему завидовала, но Таньяр не отдал. Зато забрала челык для сына и сама всем заправляет. Однако Курминай остался по-прежнему недостижимой мечтой, как и наряды, потому что уедет, утратит контроль над сыном, отправит его, и позиция ее ослабнет без Архама. И вместе с ним не поехать, потому что придется оставить Таган на Натанияра, а значит, есть опасность, что люди начнут сравнивать братьев как властителей». И она знает, что сравнение будет не в пользу Архама, потому что Алдары видели наследником не только Егиры. Можно и Таган потерять. Впрочем, тут она судит по себе, но страх утраты власти стал крепким якорем. А я любопытная, чуть смущенная, ответила я. Может быть, Танияр возьмет меня с собой когда-нибудь. Я бы этого очень хотела. Селек только улыбнулась, оставив мои слова без ответа. В это мгновение открылась дверь, и в гостиную вошли две молодые женщины-жены Каана. Признаться, я слабо разбиралась, кто из них, которая по счету, и какие носят имена, но приветливо улыбнулась и, приложив к груди ладонь, чуть склонила голову. Канши ответили тем же. Одна из них улыбнулась, но опустила голову, чтобы спрятать радушие, и я тут же выделила ее для себя, как человека, с которым можно будет попытаться построить диалог. Подумать о третьей жене я не успела, потому что она вошла почти сразу за тем, как первые две расселись. Я посмотрела на женщину, чтобы повторить приветствие, и на миг застыла, потому что на ней было легкое узнаваемое платье, сшитое курминайскими мастерицами. Так вот она, вторая жена Архама, Хасиль. И я на мгновение задержала на ней взгляд, чтобы рассмотреть. Хасиль была прелестна. «Да что там, красавица!» Гармоничные черты лица, большие выразительные синие глаза, немного полные губы, которые можно было назвать чувственными, с хорошим сложением, стройная, и волосы ее были красивые и густы, почти идеально, если бы не нечто, что портило впечатление, Некое высокомерие, даже надменность, красавица казалась холодной, как лед, и Мне подумалось, что именно это инстинктивное ощущение удерживало Танияра от того шага, который ожидала Хасиль. Тогда я и принять предложение Каана могла, как более перспективное. А в следующий миг на моих губах появилась совершенно искренняя улыбка. И вовсе не от того, что я была рада видеть эту женщину, но чтобы скрыть усмешку, потому что мне стало понятно уловка Селек. Не просто так Хасиль появилась последней. Старшая Каанша хотела привлечь мое внимание именно к ней. Красивая женщина в курминайском платье, которое мог привести ей только Таньяр, потому что только он туда и ездит и знает, чем порадовать женщину. Кажется, Селек хочет поиграть на струнах женской души. Мне подготовили укол ревности. Забавно. А ты, уважаемая Селек, говорила, что только Таньяр ездит в Курминай. С легкой укоризной заметила я. «Каан любит своих жен и балует». «Архам любит своих жен», — согласилась старшая Каанша. «Но это платье, которое надето на Хасиль, купил ей не муж. Это подарок его брата. Когда-то Таньяр любил ее и хотел жениться. Но Хасиль выбрала лучшего из братьев». «Значит, белый дух не видел Хасиль женщины Элдара, раз позволил ей войти в дом другого мужчины», — улыбнулась я. Велик Отец, и мудрость его неоспорима. Истина, важно кивнула Селек. «И Каан великодушен», — на моих устах выступил сладкий мед, «раз позволяет носить подарки бывшего жениха, принятые его женой». «Это всего лишь платье», — отмахнулась Селек. «Подаренного мужчины, которого Хасиль сама, должно быть, любила, распринимала подарки», — возразила я. «Это только тряпка. Несомненно, уважаемая Селек». Я склонила голову. «Сколько зим Хасиль уже живет в доме Каана?» «Четыре зимы минуло», — с готовностью ответила она и вдруг скорбно вздохнула. «И за четыре зимы Таньяр так и не нашел другую девушку, которую смог бы полюбить так же сильно, как Хасиль». «Правда?» — я похлопала ресницами. Мне он ни разу не показался ни грустным, ни задумчивым, и имя его бывшей невесты я услышала сегодня впервые. «Если его душа и продолжает плакать, то зачем ему это показывать своей гостье?» — развела руками старшая Канша. «Душа-то неяра исцелится, отец великодушен», — улыбнулась я. «Как и Каан, минуло четыре зимы, а его жена все еще носит подарки Алдара. Пусть хранит белый дух душу Архама, пусть она останется такой же чистой и доброй и не познает ревности и обид». «К платью» — вновь приподняла брови Селек. «К мужчине, подарившему его», — пояснила я. «Если женщина не может расстаться с подарками прошлого возлюбленного, то она или считает их лучшими, или все еще помнит того мужчину». Но я посмотрела на Хасиль, сидевшую с каменным лицом. «Конечно же, ничего такого быть не может. Это всего лишь платье, ценное тем, что его сшили лучшие на все таганы-мастерицы. Их работа искусна и от того стоит немало. Щедрый дар». «Таньяр никогда и ничего для меня не жалел», — неожиданно произнесла Хасиль, «должно быть, устав быть безмолвным предметом беседы. Он всегда был щедр». Я склонила голову, соглашаясь с женщиной, потом и ее одарила порцией меда. Но Каан преподнес более щедрый дар — тархам. Что могут значить платья, когда мужчина желает видеть женщину своей женой? «Истина», — важно кивнула Селек. Посмотрев на нее, я увидела, что взгляд Каанша стал острым, и я испытала досаду. Надо быть осторожней, не стоит пикироваться, не сейчас. Лучше было принять нанесенный удар. Впрочем, пока ничего фатального не случилось. Ей должны были передать мои речи на Курзыме, значит, ответить могу. Да, все идет недурно, но надо менять тему беседы, хватит обсуждать Тиньяра и его чувства». И в этом мне неожиданно помогла та из жен, которая спрятала улыбку, когда вошла. «Тебе не нравится работа мастериц нашего Тагана?» — спросила она. «Я Шити», — улыбнулась я женщине. «А я Мейлик», — ответила она и вдруг потупилась. «Я третья жена Каана. Она была хорошенькой, не такой красивой, как Хасиль, но невероятно миленькой. На щеках женщины играл румянец, и мне подумалось, что ей не больше двадцати лет», «Даже, наверное, поменьше». Она показалась мне еще юной и искренней, и это вызвало живейшую симпатию. Хотелось верить, что ее Архам взял не потому, что первые две жены пока не оправдали его надежд на рождение сына, а по сердечной склонности. Впрочем, это было не столь важно. Просто хотелось счастья для Мейлик. «Благослови тебя, Белый Дух, Мейлик», — произнесла я искренне и перешла к ответу на заданный ранее вопрос. «Мне нравится работа мастериц зеленых земель. У вышивальщиц умелые руки, их вышивки очень красивы». «Почему же ты все хвалишь курменейских мастериц?» «Я хвалю их платья из-за сложности работы», — пояснила я. «Они не похожи друг на друга, они все разные. Меняется не только вышивка, которая покажет место человека, но и сам пошив». «Это верно», — кивнула милик «В Курминае многое иначе, чем в остальных таганах». Но это сделало и гордецами. Мой отец бывал там, говорил о курминайцах не очень хорошо, но сережки, которые он мне привез, были очень красивые. Она снова улыбнулась и потупилась. — У нас украшения делают не хуже, — заговорила первая жена Архама. — Я Эчиль. Голос Эчиль был низким, но было в нем что-то чарующее. Такой грудной, глубокий. Пожалуй, голос был в этой женщине самым примечательным. Внешне первая жена казалась несколько грубоватой. Она была выше остальных жен, шире в кости. Немного хмурая, но я не заметила надменности. Впрочем, делать какую-то оценку в отношении нее я не спешила. Но моим фаворитом на данный момент была Мейлик. Украшение хороши не стала я спорить, но большего ответить не успела, потому что дверь открылась в третий раз, и к нам присоединился сам Каан. Вошел он не один — Архама сопровождали двое мужчин. Один из них был явно родственником Каана и Алдара, а второй заметно старше, но объединяло их одно — тонкие губы. Родственники селек. Хотя кого бы еще мог привести Архам? Я преисполнилась любопытства и любознательности. — Милости отца вам всем! — поздоровался старший из мужчин. — Милости отца! — эхом повторил младший. «И вам, милости, добрые люди», — ответила я, приложив ладонь к груди. «Я Ашити, дочь вещей Ашит». «Кто не слышал об Ашите, улыбнулся мне тот, кто был помоложе и представился. «Я Илан». «Я нихсет ответил старший мужчина. «Они сыновья моего дяди», — произнесла Селек. «И советники Каана». Я осмотрела мужчин с новым интересом. «Советники». Мне захотелось ухмыльнуться, но сдержалась легко, потому что это было бы недальновидно. Советники, какие могут быть у Каана советники, кроме его матери? О нет, Селек, ты не отдашь чести распоряжаться мнением сына никому, будь он тебе родственником хоть тысячу раз. Но вот окружить себя и сына теми, кто станет вам защитой и опорой, да, или... Что если эти советники присматривают за Архамом, не позволяют ему сблизиться с кем-то еще, чтобы его мать не утеряла своей власти, а следом и весь род? Илан, заметив, что я смотрю на него, улыбнулся и чуть склонил голову. После повернулся в анфас, будто давая рассмотреть себя лучше, вновь поглядел на меня, и его улыбка стала шире. Любопытно. Вежливо улыбнувшись ему, я перевела взор на его старшего брата. Нихсет остался невозмутим и, к моему вниманию, кажется, был равнодушен. Значит, в этой паре более живой и склонный к общению младший. И вновь любопытно, зачем их привели? Мой взгляд опять переместился к клану, и тот улыбнулся в третий раз. Мне вдруг пришла в голову мысль, которая показалась весьма здравой, «Уж не по мою ли душу явился этот любезный молодой советник? Тогда старший нужен для того, чтобы визит Илана не выглядел нарочито. Надеется, что он сможет перетянуть мое внимание с Таньяра на себя? Почему нет? Алдар вновь предан женщиной, к которой неравнодушен. Хотят сломать Таньяра? Или же меня все-таки оценили и желают заполучить в свои ряды не глупого соратника? А может, дело и не во мне... А в моей названной матери тоже возможно. Сойтись с шаманом и получить ее поддержку — весьма умный ход, который усилит позиции в глазах жителей Таганов. Если Ашит сойдется с ними близко, то для простых обывателей это станет чем-то вроде дружбы с самим белым духом. Теперь я перевела взор на Каана. Он не присел, хотя кресла в гостиной еще оставались, Архам отошел к окну и повернулся спиной ко всем присутствующим. Мнение о том, что его «тяготит мое присутствие» все более укреплялось, потому что вряд ли он оставался таким отстраненным в привычном кругу родных. Иначе можно было бы сойти с ума, если жить в таком напряжении столько лет. Таньяр тоже умел быть сдержанным, но я видела, каким он может становиться, а они с братом половину жизни прожили вместе и были дружны. Вряд ли Алдар, в ком ощущалось бурление энергии и эмоций, смог бы быть близок со скучным и пассивным Архамом. Да и не полез бы на дерево тот, кого я видела перед собой, и уж тем более не ерзал бы на суку до того, что слетел на землю. Значит, все-таки тяготила Каана именно я. Но чем именно? На этот вопрос ответ найти было сложно, и я не стала терзать себя его поисками, решив разобраться, когда вернется мой воин. «Не скучаешь ли ты о Шите, пока Алдар оставил тебя?» Обернувшись, я столикой удивления посмотрела на Илана. После улыбнулась и ответила. «Я нахожу, чем себя занять, пока нет яра, ответила я и добавила. «Но когда он вернется, станет еще веселей». «Тебя выбрал Саул», — продолжил младший советник. «Саулы не подходят к тем, кому не смогут довериться. Они чувствуют силу и волю». Я не спешила ответить. Ждала, к чему он поведет. «Меня тоже выбрал Саул. Мой ангир быстр и умен». «Саулы умные и быстрые животные», — согласилась я. «Мой ангир был брат новому другу», — улыбнулся Илан. «Если ты разрешишь, я бы выгулил своего Саула вместе с твоим». «Ветер не позволит выгуливать себя кому-то, кроме меня», — сказала я, и младший советник улыбнулся. «Как и ангир, кроме меня». И значит, нам надо вместе выгулить наших саулов, чтобы они могли подружиться. Так-так, значит, все-таки по мою душу. Отказываться нельзя, кататься вместе с родственником селек тем более. Значит, надо убить двух зайцев разом. И я приветливо улыбнулась в ответ. Если эгиры позволят, то мы с ветром будем рады новому другу. Если ты им скажешь, они мешать не станут, — заметил Илан. «Кто я, чтобы приказывать егирам? Они слушаются своего Алдара, только он может им приказывать», — ответила я, и теперь моя улыбка стала чуть виноватой. А затем, чтобы увести разговор в сторону, я спросила старшего брата. «Нихсет, а у тебя есть Саул?» «Есть», — ответил тот коротко. «Как ты называешь его?» «Ширам», — произнес за брата Илан. «Ваши саулы не дружат?» — делано удивилась я. «Зачем искать сокровища, когда уже безмерно богат?» «Шарам уже стар, он мало бегает», — снова ответил Илан, и я уверилась в прежнем выводе. «Нихсет, здесь для отвода глаз, говорить со мной будет только младший брат». Даже Селек теперь замолчала. «Что ж, попытаемся вернуться к прерванному разговору. Может, участников станет больше?» «Уважаемая Селек», — обратилась я к старшей Каанше, — «скажи», «Кого в Иртегене ты считаешь самой искусной мастерицей?» Женщина, смотревшая на Илана, прервала на меня взгляд и на мгновение, поджав губы, ответила «Мейлик». «Правда?» — я с интересом посмотрела на третью жену Каана, она скромно потупилась. «Мейлик, дочь Хинар», — с легкой покровительственной улыбкой пояснила старшая Каанша. «В их роду секреты мастерства передаются издревле» они всегда были лучшими вышивальщицами в курминае таких не найдешь с неожиданным ехидством добавила женщина в курминае мастера и мастерицы собираются в таены вновь заговорил илан свои знаки придумывают и если вошел в таен то уже и служишь там до конца жизни почему спросила я у каждого таена свои секреты если мастер ушел в другой таен то может передать то, что узнал в прошлом, с готовностью пояснил младший советник. Я ненадолго задумалась, пытаясь понять, что такое таен, но вскоре готова была хлопнуть себя по лбу. Гильдия. Там есть гильдия мастеров. Свободные рукодельницы, чему хотят, тому и учатся, с кем хотят делиться, продолжал Илан. Это лучше всяких таенов. С этим я могла бы поспорить. Раз гильдия обучает своих мастеров, то должна и заботиться о людях, пока те в силах работать, по крайней мере. Но вообще надо будет узнать побольше у Таньяра, разумеется. С ума сойти гильдии, насколько же Курминайский Таган опережает остальные. Очень-очень интересно. Ты бывал в Курминае, спросила я, чтобы не казаться невежливой. Ашити мечтает побывать в Курминае, с улыбкой произнеслась Селек, глядя на младшего кузена явно указывая новое направление, которое может меня заинтересовать. Но ответил не Илан. Он лишь успел растянуть губы в улыбке, когда его прервал голос от окна. «Курминай красив и холоден, как снег». Я вскинула удивленный взор на Архама. Он не обернулся, но продолжил. «Солнце там греет сильнее, чем в зеленых землях, но они строят дома из камня. В нем нет души, и потому он не радует взоры сердца. Они называют свое главное поселение Харат. Он начинается прямо от скал, и курминайцы говорят, что эта высокая стена защищает их от ветров и илгизитов. Посреди главной улицы Харата есть озеро, в которое падает водопад. Они обтесали каменные уступы вокруг него. Кажется, что озеро — это вода, налитая в каменную чашу. В этом озере нельзя купаться. А слушника ждет смерть. Они говорят, что озеро священно, но это просто вода, которая течет прямо из жилища Илгиза. Курминайцы уверяют, что верны белому духу, но поклоняются камню. Дурной таган, нечего там делать с тем, кто почитает отца. Истина, кивнулась селек, и Алан недовольно поджал губы. Его только что лишили темы для разговора. Я мысленно усмехнулась и вернула свое внимание Каану. Таньяр рассказывал мне и о каменных домах, и об этом озере, в которое с негромким рокотом падает небольшой водопад. Правда, в изложении моего воина это описание звучало иначе. В его голосе я слышала восхищение чудесам главного курминайского поселения. Только Алдар не говорил, что его называют городом. Но Архам тоже был там. Любопытно, когда... Или селе Калгала и платье Хасиль купил вовсе не Таньяр? И тогда Каан спокойно покидает Таган, и все мои прежние выводы ошибочны. Или он там был давно, к примеру, вместе с отцом, и тогда его нелюбовь к Курминаю связана с этой поездкой. Как же быстро множатся вопросы, как бы мой воин не устал на них отвечать. «Разве камень — это зло?» — мягко спросила я, обращаясь к Кану. Он обернулся и, наконец, посмотрел на меня прямым долгим взглядом. Я ответила едва приметной улыбкой, Каан не улыбнулся. Архам подошел к Мелик, остановился за ее спиной и накрыл плечи ладонями. Он еще с минуту изучал меня, вдруг скривил губы в усмешке и произнес. «Таньяр совсем потерял разум. Мало того, что он привел в мой таган женщину Пакчи, так она еще и поклонница Илгиза. Ты хочешь сказать, Архам...» что в священной долине живет Илгиз, — полюбопытствовала я. Быть может, тогда и Ашит стала его слугой. Я поднялась на ноги. «Ответь, Каан, ты называешь мою мать слугой Черного?» «Мы почитаем вещью», — ответил Архам. Он собирался добавить что-то еще, но мать опередила его, кивнув. «Мой сын говорит правду, мы почитаем Ашит. Она верная дочь белого духа. И какого бы цвета ни были твои глаза, ты наша гость, Ашити". «Мои глаза цвета летней зелени», — ответила я словами Таньяра. «Разве Каану не нравится цвет травы и листьев на деревьях?» «Мне не нравится цвет глаз Пакчи», — сухо ответил Архам. «Это цвет глаз убийц моего отца. Мой брат не сумел сберечь своего Каана, а после привел в мой таган дитя-убийц. Кто в здравом уме сделает такое?» «Значит, все-таки его раздражает мое присутствие». И это прямая неприязнь, но... И вот тут моя выдержка дала сбой. Гнев, не трогавший моей души ни разу за все время пребывания в белом мире, разгорелся в одно мгновение и пробежал по телу обжигающей волной. Вздернув подбородок, я неспешно приблизилась к Ану и окинула его изучающим взглядом. Кто стоит передо мной? Сын матери-убийцы, готовый идти по ее стопам, чтобы избавиться от брата, чье место занял. И как же смел он исторгать из своего рта все эти мерзкие обвинения в адрес человека, продолжавшего хранить верность вероломному предателю? Кан не опустил глаз, мы некоторое время мерились взглядами, и я отступила, не проиграла, лишь отдала ему преимущество в этом поединке». После отвернулась, собираясь вернуться на место, даже сделала шаг прочь, но опять посмотрела на Архама, и на губах моих появилась прежняя сладкая улыбка. — Разве Каан пал не во время битвы? — любезно спросила я. — Разве Пакчи заманили его обманом на своей земли и убили? Разве не Таганы, объединившись, напали на них? И разве ты нияр не сражался рядом с отцом? Вернувшись на прежнее место, я опять заглянула в глаза Архама. «Если все это так, то отчего новый Каан зеленых земель обвиняет Алдара в гибели отца? Быть может, он тоже был там, как и его брат, и видел гибель отца своими глазами?» Уголок рта Каана дернулся, но ответить Архам не спешил. Его взгляд метнулся к матери, вернулся ко мне, и Каан произнес. «Откуда ты пришла, Ашити?» Я приподняла брови, обозначив удивление. Ответа на мои вопросы дать никто не спешил. Хорошо, пусть так. Я пришла из священных земель, в которые уже раз повторила я свой ответ. «Как ты туда попала? Как Пакчи могла попасть в священные земли?» Вот теперь я протяжно вздохнула. Похоже, упрямство в этой семье переходит по мужской линии. «Еще один килим», — как сказала Беошит. «Хм! Мне вдруг пришло на ум, что Архам недурно держится». Тогда почему позволяет матери руководить собой? Он ищет ее поддержки, это я увидела, но не отступает от своей цели и не уходит от разговора, уже начав его. Или же так ему велела Селек. Вряд ли, иначе нет смысла в присутствии Илана. Каан уже перетянул на себя внимание, и все слушают нас двоих и не призывая не горечиться. И словно спеша опровергнуть эту мысль, заговорил младший советник. Голос его прозвучал более мягко, но вопрос остался почти что прежним. «Где ты родилась, Ашит? Повернув к нему голову, я ответила. «Я родилась этой зимой по воле отца в снегах на священных землях. И Ашит вдохнула в меня жизнь. Белый Дух наделил меня даром слова и своим благословением. Я признанное дитя Белого Духа. Меня принял Саул, но отвергают люди». «Кто же ты, дух?» — спросила Селек. Я расслышала в ее голосе насмешку, но лицо старшей Каанши осталось благожелательным. Улыбнувшись ей, я склонила голову. «Я человек из плоти и крови, и верная дочь белого духа, как и все вы». «Но не видишь в камне зла!» — усмехнулся Архам. Я развернула ему свое внимание и полюбопытствовала. «Разве в камне есть зло?» его не больше, чем в бушующем огне или реке, затопившие пастбище и поселение. Но им повелевает лгис, напомнил Илан. Если убийца сорвет цветок, разве станет цветок злом? Разве горы злы, или же дом становится врагом своих обитателей, если его стены сделаны из камня? Камни, как и все в этом мире, рождены лсым. Скажи, уважаемая Селек, — Я повернула к ней голову. «Разве мать рождает дитя злым?» «Нет», — ответила Каанша. «Зла нет там, где живет душа матери». «Истина», — ответила я, склонив голову. «Мать вкладывает в свое дитя душу, и только тот, кто превращает ее дитя в оружие, делает его злым, верно?» Селик чуть помедлив кивнула, и я продолжила. «Но по-настоящему ли зло дитя?» Или же зло тот, кто желает превратить дитя в оружие и, управляя, нанести вред кому-то с его помощью? — К чему ты ведешь, Ашити? Я вернулась в кресло. Мой взгляд теперь перебирался с одного лица на другое. Эчиль слушала с заметным интересом. Это удивило и порадовало. Если первая жена умела думать и делать выводы, то и в ее лице я могла найти союзника, даже, может быть, более подходящего, чем Майлик. Хотя... Этчиль могла оказаться разумна, а Майлик душой Каана. Все-таки из всех он выбрал третью жену во время спора со мной. Встал за ее спиной. А вот Хасиль смотрела на меня столикой пренебрежения, даже брезгливости. Мне подумалось, что тут замешана личная неприязнь и виной тому внимания Тиньяра, который ухаживал за ней, но так и не сделал решающего шага. «Хасиль мне точно не нужна». И я перевела взор дальше. Илан смотрел на меня, и в его глазах тоже был интерес. Нет, не тот, с которым мужчина смотрит на женщину, но интерес слушателя. Нихсет, кажется, готов был поспорить, он даже поерзал, но продолжал молчать. Архам сверлил меня взглядом, но пока не вступал в дальнейший спор. А Селек... Селек покусывала губы. Ее взгляд был задумчив, но, кажется, думала она вовсе не о том, что я говорила, потому что взор ее снова стал изучающим. Однако сдавать позиции было поздно, и я продолжила. «Я веду к тому, уважаемый Илан, что в камне нет зла, оно есть в руке, которой дана власть над камнем. Я вновь говорю, что пожар может выжечь все поселения и унести многие жизни». Бурлящий поток с легкостью сомнет лодку и рыбака, сидящего в ней. Сломанное дерево придавит человека, сделав его несчастным калекой. Крыша может обвалиться и погрести под собой все семейство, обитающее в доме, который она берегла от дождя и палящего солнца. Рырх задерет охотника, забывшего осторожность. Зимняя стужа заморозит насмерть. Сколько всего есть на свете, что несет в себе угрозу — Почему же мы ненавидим только камень, лишь потому, что Илгизу дана над ним власть? Но ведь и отец повелевает камнями. Он живет в каменной пещере, не опасаясь своего подлого и злого брата. «Откуда тебе знать, где живет наш отец, Пакчи?» — насмешливо спросила Хасиль. Я повернула к ней голову, с минуты рассматривала, а когда вторая жена Каана нервно потерла ладони, усмехнулась и ответила — Он был милостив и позволил мне войти в его дом. Я видела сияющую красоту его пещеры, и я видела отца во всем его великолепии. А что примечательного в своей жизни видела ты, Хасиль? — Ты врешь, Пакчи! — резко и зло бросила она. — Белый дух никогда не подпустит к себе грязную дикарку. Ашит выжила из ума, раз назвала тебя дочерью. — Хватит! — сердито рявкнула селек. Ум моей матери чище, чем твой язык, Канша. Холодно ответила я, продолжая глядеть в глаза Хасиль. «И моли отца, чтобы тебе не пригодилась помощь шаманки. Может, он еще захочет услышать тебя после всего, что ты сказала». После встала на ноги и посмотрела на мать Каана. «Простите, Селек, мне пора уходить. Ты зря звала меня. Твои родные не готовы видеть меня своей гостьей, а я больше не хочу терпеть их грубость. Милости белого духа». Я направилась к двери, но страшная Каанша встала у меня на пути. Она взяла меня за руки и виновато улыбнулась, но глаза смотрели испытующе, и, сожалению, я не поверила. «Хасиль повела себя грубо, и она сейчас уйдет», — сказала Селек. «Останься, я не хочу, чтобы ты думала, будто в доме Каанна живут люди, забывшие, как встречать гостей». Я бы могла сказать, что в доме, где сам хозяин забыл, что такое гостеприимство, сложно упрекать в похожем грехе его домочадцев, но делать это, разумеется, не стало. «Благодарю», — я приложила ладонь к груди. «Но день уже окончен, я устала и желаю отдохнуть. Доброй ночи, Селек. Пусть Уфтын хранит тебя от дурных снов. Пусть Уфтын позаботится и о тебе, Ашити. Она отступила, и я вышла за дверь. Здесь я увидела Игира, имени которого не знала. Он не должен был заходить в дом, пост стражи располагался на улице у дверей и у ворот. Значит, пришел послушать, что происходит. Мы встретились взглядами, и я улыбнулась, уже устало и искренне. «Все хорошо», — шепнула я. «Я возвращаюсь в дом Таньяра. Здесь мне больше делать нечего». «Тебя обидели?» — спросил воин. «Нет», — я усмехнулась. «Это сделать непросто. Я увидела все, что хотела». Уже выйдя за ворота и отойдя от негостеприимного подворья, я остановилась, подняла лицо к небу и медленно выдохнула. Вот и побывала в гадюшнике. Впрочем, это было ожидаемо, а потому не стоит переживаний, а вот подвести итог тому, что я увидела, необходимо. Ошите! «Проклятие!» — выругалась я себе под нос на родном языке, сразу узнав голос, и обернулась. Меня догонял Илан. Я видела, как за его спиной и тени шагнул юглуз, ждавший моего появления. Я едва заметно покачала головой, и Игир остановился, но скрываться не стал. Впрочем, Илан его не заметил раньше, не видел и сейчас. Он приблизился ко мне и развел руками. «Прости нас, Ашити», — сказал младший советник. «Я не желал обидеть тебя». «Я не обижена на тебя, Илан», — ответила я. И это было правдой, потому что этот человек не говорил мне гадостей, Да даже на Хасиль я не была обижена, разве что сердито за оскорбление моей названной матери, от которой я видела только добро. Несмотря на высокомерие шаманки, с которой она держалась, Ашит оставалась добрейшей и мудрейшей из всех, кого я узнала на этой земле, а может, и во всей моей жизни. Но в последнем я не могла быть уверена, потому что не помнила никого из своего окружения». И даже те воспоминания, в которых появлялись мои родители, черноволосая девушка или мужчина из парка, возникший перед внутренним взором лишь единожды, я воспринимала как ожившие картинки, не трогавшие ни сердца, ни души. Будто они не существовали на самом деле, а были лишь плодом моего воображения. Впрочем, сейчас не об этом. «Могу ли я проводить тебя?» — спросил Илан, заметно приободренный моим ответом. Твои слова тронули меня, и я хотел бы поговорить об этом. Или рассказать о Курминае, где бывал несколько раз. Я готов говорить обо всем, о чем пожелаешь. «Прости, но я устала и больше не хочу разговаривать», — сказала я и отступила на шаг. «Доброй ночи, Илан, добрых снов!» «Подожди!» — советник поднял руку, жестом останавливая меня. Я склонила голову к плечу, ожидая, что он хочет сказать. «Ты все-таки обижена!» Хасиль — глупая женщина, она заносчива и спесива. То, что она сказала, не тронуло меня, прервала я своего собеседника. Хасиль оскорбила не меня. Она нанесла вред себе самой, присвоив право Создателя решать, кто достоин его внимания, а кто нет. Мне нет до нее дела. Ответ Анша будет держать перед отцом, когда придет ее время. «Ты правда видела белого духа?» — спросил Илан. «Какой он?» «Прекраснейший из всех, кого я когда-либо видела», — искренне ответила я. «Величественный и недосягаемый, но великодушный и мудрый». «Он говорил с тобой». «Интерес советника был неподдельным». «Он даже подался ко мне, жадно вглядываясь в лицо». «Однажды», — помимо воли улыбнулась я. «И что он сказал?» «Мое имя», — ответила я. «Он назвал мое имя». «И?» «И все», — усмехнулась я. Отец, позвав, пробудил меня. «Ты разочарован?» — вопрос вышел ироничным. «Кто я, по-твоему, Илан? Шаманка? Белый дух говорит со своими служителями, а я всего лишь одна из его дочерей». Мужчина заметно смутился. Похоже, он и вправду ожидал нечто грандиозное, что-то вроде откровения, однако не услышал ничего потрясающего. «Хотя тут как посмотреть?» Вряд ли Белый Дух кому-то из знакомых советника обращался по имени, как и к нему самому. Так что даже одно только имя человека в устах Создателя — уже нечто невероятное. Впрочем, советник быстро справился с собой и подступил ко мне почти вплотную. Он поднял руку, намереваясь коснуться моего лица, но я снова отступила, и Илан больше не предпринимал попыток дотронуться до меня». Теперь он рассматривал меня в свете масляных светильников, расставленных на улицах Иртогена. «У тебя зеленые глаза», — заговорил советник, и я уже готова была обреченно вздохнуть. Однако он продолжил. «Но ты совсем не похожа на пакчи, даже не полукровка. Ты тоньше дикарок. Они сильны и грубы, потому что пакчи растят воинов, не разделяя детей на мальчиков и девочек». Будь ты дитя пакче, ты не была бы такой нежной и хрупкой. Но и таганам ты не принадлежишь, потому что ни один таган не принял бы дочь Пакчи, поэтому их оставляют в племени. Таганы не мешают свою кровь с другими народами. А еще твои руки. Они не знали тяжелой работы, а если и знали, то так мало, что не огрубели». Илан ненадолго замолчал, а после спросил. «Откуда же ты пришла, Ашити?» «Из священных земель», — повторила я. «И это чистая правда, как и то, что Ашит, моя мать, как и то, что Белый Дух являлся мне. Но даже если бы я была Пакчи, то все равно осталась бы дочерью праматери, Илсым и Создателя». Белый Дух создавал этот мир для жизни, а не для вражды. Он признал все творения, появившиеся на его землях, и только люди не могут принять тех, кто отличается от них, хотя бы цветом глаз. «Мне нравятся твои глаза», — улыбнулся Илан, — и я снова отступила, увеличивая расстояние между нами. «Пусть Уфтын дарует тебе добрых снов», — произнесла я и направилась прочь. «Ашити!» «Она не желает продолжать разговор», — услышала я голос Юглуса и уже не стала оборачиваться, предоставив Егиру разбираться с советником Каана. А вскоре он сам нагнал меня. Ночью звать в дом мужчину я уже не стала». «Что они говорили тебе?» — спросил Юглус. «Почему он просил прощения?» «Поговорим завтра», — ответила я, скрыв зевок за тыльной стороной ладони. «Я и вправду устала. У меня появились новые вопросы». «Хорошо, Ашити», — кивнул воин. «Я расскажу тебе то, что знаю». «Доброй ночи, Юглус», — улыбнулась я. «Пусть отец хранит тебя, Ашити», — ответил Егир и направился прочь. А как только я вошла в ворота... Из них вышло два других воина, которые будут охранять мой покой до утра. яр берег свою гостью, но заветы белого духа помнил лучше своего брата.